«Уолтер Плюм!» Это появилась нянюшка Яг, которая вела под руку госпожу Плюм. Мать Уолтера впилась в сына взглядом маленьких, блестящих, как бусинки глаз. «Ты что, был плохим мальчиком?» Господин Бадья, приблизившись, слегка похлопал ее по руке. «Тебе, пожалуй, тоже стоит пройти ко мне в кабинет», — сказал он. Он передал кипу нот Андре. Тот вытащил наугад первый попавшийся лист и сначала небрежно скользнул по нему взглядом, а потом глаза его вдруг расширились. «Эй, да это же очень хорошо!» — воскликнул он. «В самом деле?» Андре посмотрел другой лист. «Силы небесные!» «Что? Что такое?» — не понимал Бадья. я просто никогда... То есть я даже не понимаю это... Тум-тум-ти-тум-тум-тум... -тум — -тум -тум -тум. Ага. — Господин Бадья, это ведь не опера вовсе. Здесь есть музыка, но... Да, танцы, пение, но это не опера. От оперы это весьма далеко. — И насколько далеко? Неужели ты хочешь сказать... Бадья на секунду замолк, смаку идею. — Хочешь сказать, что музыка и деньги все-таки совместимы? Андре напел несколько тактов. «Вполне возможно, господин Бадья». Бадья просиял. Одной рукой он обнял Андре, а другой у Уолтера. «Отлично!» — воскликнул он. «Что ж, по такому случаю я всех приглашаю попить чайку». Певцы и танцоры кто поодиночке, а кто группами подкинули сцену. Теперь на сцене остались лишь ведьмы и Агнесса. «Что и все?» — спросила Агнеса. — Не совсем, — ответила матушка. На сцену, пошатываясь, выбрался великий тенор. Чья-то милосердная рука забинтовала голову Энрика Базилики и, предположительно, чья-то другая милосердная рука сунула ему тарелку спагетти. Последствия легкого сотрясения мозга, судя по всему, еще сказывались. Увидев ведьм, Генри Лежебокс поморгал, после чего заговорил, как человек, утративший нить текущих событий, а потому предпочитающий держаться берега более старых, проверенных вещей. «Кто-то дал мне гетти», — промолвил он. «Очень мило со стороны кого-то», — отозвалась нянюшка. «Ха! Пускай сами жуют свои гетти, а я не буду». «Ха! Да! Не буду!» Повернувшись, он ошалел уставился в темный зрительный зал. «И знаете, что я сделаю? Знаете, что я сделаю сейчас?» Я распрощаюсь с Энрико Базиликой. О, да. Сегодня он жевал свое последнее щупальце. Прямо отсюда я пойду и выпью восемь пинтурбортского убойного. Да, и закушу сардельками. А потом отправлюсь в мюзик-холл послушать, как Нелли Притоп исполняет «Что толку в устрице, если нечем ее вскрыть?» И если я еще когда-нибудь буду петь здесь, то только под старым гордым именем Генри Лежебокса. Слышите меня. «Генри Лежебокс?» — отозвался пронзительным воплем зрительный зал. э да «Я так и думала, что это ты. Ты отрастил бороду, и в штанах у тебя не меньше стога соломы, но я сразу увидела под этой узенькой масочкой мой Генри, точно!» Генри Лежебокс прикрыл глаза, защищаясь от слепящего света рампы. «Ангелина!» «О, нет», — утомленно произнесла Агнеса. — Такого просто не бывает. — Вот перебывает на каждом шагу, — возразила нянюшка Як. Ты права, — подтвердила матушка. — Нам еще повезло, что у него нет пропавшего без вести брата-близнеца. Из зрительного зала донеслись звуки шумной возни. Кто-то, пробираясь вдоль ряда, кого-то за собой волочил. — Мама! — донеслось из мрака. — Ты сама-то понимаешь, что делаешь. «Иди за мной, Генри, малыш! Просто иди за мной!» «Мама, нам нельзя на сцену!» Генри Лежебокс, швырнув тарелкой в сторону кулис, слез со сцены и с помощью двух скрипачей перевалился через край оркестровой ямы. Они встретились в первом ряду. Агнесса слышала их голоса. «Я хотел вернуться, ты ведь знаешь! Я хотела ждать, но потом началось то одно, то другое, особенно одно! Иди сюда, юный Генри!» «Мама, что происходит?» «Сынок, помнишь, я всегда говорила тебе, что твой отец, господин Крючкорукс, жонглер угрями?» «Да, но...» «Прошу тебя, пойдем в мою гримерную, нам о стольком надо поговорить!» «О да, разговор будет долгим!»